Куколка. Позвольте вам представить, это ее высочество принцесса Остготская. Здравствуйте. Ваше высочество, разрешите вам представить нашего юного друга, чудного поэта, для которого наши духовные очи... Провидят большое будущее. Очень счастлив. Мое имя Шелковников Валентин. Мое участие. Подробности письмом. Садитесь. Садитесь, сын Аполлона. Ну, что? Вас можно поздравить? С чем? Как с чем? С секретарским местом. Ведь я же вас давеча туда направил. А я и забыл поблагодарить вас. Такая неучтивость. Вы знаете, мотылёк, вы позволите мне вас так называть? Ну что ж. родной брат не сделал бы мне того, что сделали вы. Да что такое, ну? Дело в том, ой, как я вам благодарен. Какая, господа, это великая вещь, дружба. Дело в том, что я пошёл почти безо всякой надежды. единственно потому, что решил во всём вас слушаться, ведь да. я знаю, что вы желаете мне добра. Да не мямлите, ну не мямлите, ближе к делу. Ну что ж, Ваш редактор оказался очень симпатичным. Когда он узнал, что я тот самый поэт Шелковников, о котором в последнее время так много писали в газетах, то сделался вдвое любезнее. Буду, говорить счастлив сделать для вас все, что не попросите. Я, говорю, слышал, что у вас освободилось место секретаря редакции. Так вот, не ли, видите ли, говорит, мой принцип избирать себе помощников только среди людей,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 если вы пообещаете напечатать стихи моего предшественника Тайна Жемчужной Устрицы. Что? Да, да ни за что! Да кто вас просил ставить такие условия? Да я не хочу! Я завтра же отбираю свою Тайну Устрицы. Да постойте, да... ведь он согласился, я его убедил. Вы его убедили? Вы его убедили? Ну да! Я его не мог убедить, а вы его убедили Я же хотел вам приятное сделать Если бы я знал, что этого не следовало Он его убедил Короче говоря, место за вами Да, за мной ну если хотите, я завтра нет, же... Нет нет, нет, нет, нет, ни в коем случае Вы должны, вы обязаны занять это место Я так хочу И знаете что? Вы пишите Пишите в этом журнале! Пишите больше! Он и просил у меня стихотворение для следующего номера. У меня есть сюжет в голове есть, наверное, <свят> замечательный. Воцарилось долгое молчание, которое каждый переживал по-своему. Один меценат был царственно невозмутим, тихо посмеиваясь в свои пышные сидящие усы. Да еще куколка! Он с детским любопытством поглядывал на принцессу,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 заобесинского негуса, а она, понимаете, не может переносить черным цвета. Это, кажется, называется дельтонизм или еще проще, идиосинкразия. Она сначала хотела лишить себя жизни посредством фиалкового корня, но ее спасли. Тогда она подкупила слуг и бежала, севши в корзину воздушного шара, который для забавы был привязан в роскошном саду ее владетельного отца. Северо-восточный ветер и принес ее в Петербург. А как же вы с ней познакомились? О, целая история. Пошёл я однажды ночью в прогулке ради на горячее поле. Вдруг вижу воздушный шар низко-низко над полем летели. А внизу конец гайдропа болтается. Так сажение на полторы от земли. Ну, вы же знаете мою силу и ловкость. Подскочил я, ухватился за конец и притянул корзинку. В корзинке принцесса в обмороке и мертвый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 Поговорили с ее высочеством, а то наши ребята перед ней робеют, а вы такой находчивый. что-то робеть? Я могу вести какой угодно разговор. Ну, так вперед, друг мой. Как поживаете, ваше высочество? Что вы говорите? Я спрашиваю, как вы себя чувствуете? Спасибо. Очень хорошо. Только они все такие шумные и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 Мне же пришлось его потом раскатывать Какой ужас Но если не ошибаюсь, господин кузи кажется очень тихим Да, да, он ничего Только однажды в мою раскрытую шкатулку с бриллиантами Окурков носовал Ну, знаете, пепельница далеко стояла Но я люблю бывать у принцессы Тихо так Никто не беспокоит И один раз, знаете, у нее три часа в кресле проспал А вы любите поэзи? «Люблю, только чтоб стихи были короткие». «Мои не длинные». «Господа, господа, господа, когда же мы устроим коронование куколки в поэты?» «Ой, не нравится не что-то мотырек, мацанат. Мы все смеемся, шутим, а у него в истории с куколкой какой-то надрыв». «Мотырка надо понять, он талантливый у нас всех». А не складывается у него, у бедняги, литературная судьба. Вот он и дергается. Денег дать ему, что ли? Нет, нет, нет, это его не устроит. Ну, когда коронование? Хочу короновать куколку. Ну, можно в субботу, у меня. Э, только вот яблоко нужно бы предупредить. Хорошо. Я зайду и сказать Ну зачем, ну зачем тебе это затрудняться? Я ж почти мимо ее дома прохожу Зайду утречку Где тебе? Ты так винишь, что на площадке лестницы заснешь а -а -а -а. Не трудись лучше, я сам зайду Нет, я узя опять в ковер закатаю а, -а, а я, а я высуну голову из ковра И крикну на весь крещенный мир Православные Телохранитель влюбился в ядлой коф Вот вот дурак, ну Как, какой же ты дурак? с ну, чего ты взял, спрашиваешь Что? Ну что, что я взял? Ну, что я, этого, люблю яблонь. А, значит, ты ее не любишь, да? Вот завтра же доложу ей, телохранитель сказал, что он вас не любит. Узя, Узя, до чего ты пристал к нему? Нужен он не пристал. Пристал, как комар. Не смей обижать моего телохранителя. А как это они хотят вас короновать Не знаю. Но это, вероятно, очень забавно и весело. Разошлись поздно. Решили всем обществом проводить Веру Антону. Ночь была ясная, звездная и дышалась после душного кабинета легко. Шли так. Впереди куколка вёл принцессу под руку, за ними меценат кобруку с мотыльком что-то тихо, но горячо доказывал своему погасшему другу-неудачнику, а сзади Новакович с Кузей энергично доругивались по поводу всё той же яблоньки. А она, даже не подозревая, что служит предметом спора, уже давно спала в своей белоснежной девственной постельке, Белокурые волосы, как в струе теплого золота, разметались по подушке, а полуобнаженная свежая девичья грудь дышала спокойно, спокойно.